О таких мелочах товарищ Сталин, естественно, не думал. И Гитлер тоже. Но Сталин получил более 150 тысяч тяжелых американских грузовиков, а Гитлеру в разгаре войны пришлось придумывать самые дикие импровизации, вроде обмена 10 тысяч евреев на один американский студебекер. Большинство грузовиков придется ставить на железные обода, как обозные телеги во времена 30-летней войны. Генерал Томас напомнил, что запасы натурального каучука в феврале придут к концу, и что ВОЗ его осуществляется только через Россию. Помимо всего прочего, из чего делать подметки для солдатских сапог и противогазные маски? Общее решение совещания генерал Гальдер зафиксировал в своем знаменитом дневнике. Операция «Барбаросса». Смысл кампании не ясен. Англию этим мы нисколько не затрагиваем. Наша экономическая база от этого существенно не улучшится. Нельзя недооценивать рискованности нашего положения на Западе. Возможно даже, что Италия после потери своих колоний рухнет, и против нас будет образован Южный фронт на территории Испании, Италии и Греции. Если мы будем при этом скованы в России... то положение станет еще более тяжелым. Своими мыслями начальник генерального штаба поделился с Браухичем. У нас нет выхода, Франц, вздохнул главком сухопутных войск. Если Сталину удастся ударить первым, нам вообще конец. Не с нашими ресурсами, возразил Гальдер, Если мы не управимся максимум за пять месяцев, мы просто отсрочим на эти самые пять месяцев тот же самый конец. Фюрер считает, что если нанести сильный удар, то все там развалится, — ответил Браухич. И Канарис считает, что это очень вероятное развитие событий. На таких предпосылках я никогда не рискнул бы планировать кампанию, — вздохнул Гальдер. Мы нарушаем основное правило стратегии. Взгляните на карту, Вальтер. Фактически мы вынуждены будем наступать по трем расходящимся направлениям, и при этом линия фронта будет постоянно расширяться. Через три месяца, если русские будут продолжать сопротивление, наш фронт разорвется сам по себе на несколько частей, связь между которыми... будет либо чисто номинальной, либо ей не будет вообще. Это означает, что мы просто загоним армию в мешки, из которых нет выхода, захватив при этом, в лучшем случае, не более пятой части русской территории. «Что вы предлагаете?» — поинтересовался Браухич. «Закрыть глаза и ждать, когда сталинский паровой каток раздавит нас всех?» Еще Людендорф говорил, что германский воин не ждет гибели, а идет к ней навстречу с мечом в руках и открытыми глазами. Кроме того, у нас, несомненно, есть шанс, если удастся поймать Сталина врасплох. Взгляните на карту, автором которой вы сами являетесь. На западной границе... Сосредоточены почти все наличные силы Сталина и сосредоточены фактически уже в готовых мешках. Одного короткого удара достаточно, чтобы в окружение попала вся их группировка на границе с Восточной Пруссией, открывая дорогу на Ленинград и на соединение с финнами. В Белостокском мешке фактически сидит их центральная группировка, а южная в лендерском мешке. Дальше на юге их войска расположены таким образом, что попадает под фланговый удар танковой группы. Если им удастся избежать окружения, то они неизбежно будут отброшены и прижаты к морю и уничтожены поздней. Вся эта операция займет от двух недель до месяца. Расчеты показывают реальную возможность полного разгрома всех русских группировок численностью порядка 8 миллионов человек. Эта задача вполне выполнима для такой мужественной армии, как наша, и ни одна страна в мире, понеся столь чудовищные потери, не сможет продолжать сопротивление».